Совершенно в исключительном положении находился Кавказский фронт. Дальность расстояния, выработавшаяся за много лет практики известной автономности Кавказской администрации и командования, пребывание во главе Кавказской армии с августа 1916 года великого князя Николая Николаевича, человека властного, и пользовавшегося своим особым положением в разрешении различных спорных вопросов, возникавших со Ставкой. Наконец, совершенно своеобразные условия театра и противника, сильно отличавшиеся от условий Европейского фронта. Все это создало какую-то обособленность Кавказской армии и неестественные отношения со Ставкой. Генерал Алексеев говорил не раз, что, несмотря на все свое старание, он очень плохо разбирается в кавказской обстановке. Кавказ жил своей жизнью, осведомляя центр лишь в той степени, в какой считал нужным, и в освещении, преломленном сквозь призму местных интересов. К весне 1917 года кавказская армия была в тяжелом положении но не в силу каких-либо стратегических или боевых преимуществ противника. Сама турецкая армия отнюдь не представляла серьезной угрозы. От внутреннего неустройства совершенно бездорожный и голодный край, без продовольствия и фуража до крайности затрудненный транспорт делали невыносимой саму жизнь войск. И если правофланговый корпус мог еще довольствоваться сносно, пользуясь черноморским транспортом, то прочие корпуса, и в особенности на левом фланге, находились в крайне тяжелом положении. По условиям местности вьючный малоподъемный транспорт требовал огромного количества лошадей при полном отсутствии на месте корма. Паровые, тепловые и конные железные дороги строились медленно, отчасти по недостатку железнодорожных материалов, отчасти потому, что таковые Кавказским фронтом были непроизводительно израсходованы на постройку Трапезунской железной дороги, которая вследствие параллельного морского транспорта не имела первостепенного значения. Словом, в начале мая генерал Юденич доносил, что из-за болезней и поддержал лошадей обозы приведены в полное расстройство. Некоторые батареи стоят на позициях, незапряженными. Транспорта выбыло до половины. Потребность в лошадях составляет до 75 тысяч. Огромный недостаток в рельсах, подвижном составе и фураже. Из боевого состава пехоты только за половину апреля выбыло из-за цинги и тифа 30 тысяч человек, то есть 22 процента и так далее. Все это заставляло генерала Юденича предвидеть необходимость вынужденного отхода к источникам питания, центрам Корзеруму, правым флангом границы. Требования были значительно преувеличены, но положение фронта действительно было серьезное. Ставка с трудом удовлетворила часть нужд Кавказского фронта за счет других. Но при этом я не мог не обратить внимания главного Кавказского командования на то, что обеспечение железнодорожными техническими средствами не зависело от ставки, ибо заказы делались ранее помимо нее. Равно как создание и осуществление плана строительства, и что укомплектование за счет европейских фронтов не будут даны Кавказу, потому что, как оказалось, по проверке он имел в своих запасных частях 104 тысячи человек, но различные местные комитеты парализовали власть кавказскому командованию, не выпуская запасные полки на фронт и считая их обеспечением против контрреволюции».